Сцена третья. Там же. Барабаны, входят король Эдуард, Дерби и другие во главе маширующего войска и Габин де Грей. Появившись на сцене, Эдуард Третий первым делом спрашивает. «Где тот француз, который так ловко помог нам переправиться через реку и показал, как переехать море?» «А здесь, ваше величество», — отзывается Габин де Грей. «И как тебя зовут?» «Габин де Грей, очень хорошо. За услугу, которую ты нам оказал, я отпускаю тебя на свободу и в придачу даю 500 червонцев. Кстати, а где мой сын? Почему его до сих пор нет?» Входит Артуа. «Ваше Величество, я с хорошими вестями. Сюда идут принц, лорд Одли и все другие, с кем нам никак не удавалось соединиться. Все здесь. Барабаны. Входят принц Уэльский, Одли и войска». «Здоров, сынок!» — приветствует король принца. «Как успехи!» «Слава богу, все в порядке!» — рапортует принц Уэльский. «Мы взяли такие мощные крепости, как Ло, Гарфлер, Кротаж и Карентан. Ну, все прочие города мы тоже не пощадили, повсюду оставляли за собой полную разруху. Кто проявлял покорность, тех мы, само собой, прощали, но строптивых карали беспощадно». Становится понятно, что действие в пьесе легко перескочило примерно через шесть лет и подбирается к битве при Креси. В июле 1346 года армия Эдуарда высадилась в Нормандии и начала победоносное шествие по полям и равнинам Франции в сторону Парижа, круша, сжигая и мародерствуя. Без особых усилий были взяты и разграблены необнесенные стенами города Барфлер и Карентан. В этом месте тоже случилась путаница. Барфлёр и Гарфлёр, Арфлёр. Это совершенно разные города, хотя оба находятся в Нормандии. И пусть вас не смущает, что в тексте пьесы и в историческом труде Норвича указаны разные названия. Просто Шекспир или какой другой автор в очередной раз ошибся. Вполне вероятно, что ошибся, например, переводчик, поскольку в одной английской электронной версии этот населенный пункт называется Афслен. В другой «Арфлёр», а как было написано в том издании, с которым работал Лихачёв, узнать невозможно. От бандитского натиска принца Уэльского пострадал именно Барфлёр. О Гарфлёре речь пойдёт куда позже, в пьесе Генрих V. Тут король Эдуард произносит отвратительно лицемерную речь. «О, Франция, почему ты отвергаешь нас, твоих друзей?» Мы хотели нежно обнять тебя, осторожно ступать по твоей мягкой земле, а ты в своей заносчивой гордыне повела себя, как необъезженный жеребец, взяла или гнула нас. Наверное, в этом месте актер, играющий роль Эдуарда III, должен печально вздохнуть и укоризненно покачать головой. Нет, сынок, а короля, который украл мой престол, ты случайно не встречал?» Встречала как же. Буквально пару часов назад видел его на противоположном берегу реки. С ним было тысяч сто воинов. Я, честно сказать, в тот момент струхнул. Подумал, что нашему хилому войску пришел конец. Но нет. Как только он нас заметил, сразу отступил в сторону Креси. Судя по тому, как были выстроены его бойцы, он собирался дать нам сражение. «Добро пожаловать. ждем с нетерпением», — самоуверенно отвечает Эдуард. Барабаны. Входят король Иоанн, Карл и Филипп, его сыновья. Король богемский, герцог лотаринский и войска. Король Франции приступает к делу без долгих предисловий и даже без приветствий. Невоспитанный какой. «Я Иоанн, истинный король Франции, с негодованием смотрю на то, что ты творишь на моей земле, начинимые тобой грабежи и убийства» и я плюю тебе в лицо. Теперь слушай дальше, что я скажу. Ты разбойник, бродяга, оборванец, которому даже приткнуться негде и который живет только воровством. Кроме того, ты поступил как самый последний негодяй, когда нарушил наш договор и отказался подчиняться мне, как твоему сюзерену. Мне противно иметь с тобой дело... Но поскольку тебя интересует только золото, я готов накормить твою ненасытную тробу. Я принес множество сокровищ, жемчуг, деньги. Бери все, только прекрати преследовать мирных жителей, слабых и беззащитных. Покажи всем, что ты умеешь не только тырить по мелочи, но способен честно завоевать добычу в бою с вооруженным противником. Ты говоришь мне гадости, так вот тебе мой ответ. «Если ты хотел запятнать мою честь и честь всего моего рода, я просто посмеюсь над твоими жалкими потугами», — надменно произносит Эдуард Третий. «Ты хотел завоевать любовь народа? Будь уверен, очень скоро все увидят, каков ты есть на самом деле, и грязь твоей души наружу выйдет. Может, ты думаешь, что я трус, и собрался меня раздразнить и пришпорить, как ленивого байбака?» Тогда вспомни весь ход войны. Неужели ты до сих пор не понял, что я не ищу добычи, и деньги меня вообще не интересуют? Я поклялся сорвать с тебя корону, а это означает, что один из нас должен умереть. Дал клятву я сорвать с тебя венец, иначе одному из нас конец. Принц Уэльский тоже не смолчал, вставил свои три копейки. «Не жди, Иоанн, что мы опустимся до твоего уровня и тоже будем грязно брониться, глумиться и проклинать тебя. Жалить языками — занятие для змей. А мы, мужчины, будем говорить языком оружия. Если мой отец позволит, скажу тебе еще вот что. Из твоей глотки вырываются только ложь и клевета, а мы стоим за правду. Поэтому я уверен, что в сегодняшней битве мы победим, а вы стяжаете вечное бесчестье». У Эдуарда кончается терпение. «Все это — пустые пререкания», — говорит он твердо. «У него нет совести, и взывать к ней глупо. Валуа, ты готов отречься от престола? Решай здесь и сейчас, пока мы не превратили тут все в руины и пожарище. «Не дождетесь», — гордо отвечает король Иоанн. «Прежде чем я отрекусь, эта равнина станет кровавым озером». Мы тут устроим настоящую бойню. «Вот, теперь вся твоя гнусная сущность вылезла наружу», — торжествующе произносит принц Уэльский. «Ты не король, ты не пастырь своему народу, а изверг, готовый отдать свою страну на растерзание». «Вы, французские дворяне, идете за тем, кто вашу жизнь ни в грош не ставит», — подает голос лорд Одли. И тут уже подключается принц Карл, старший сын Иоанна. «За кем же им идти, несчастный ты, мозгляк?» — возмущенно упрошает он. «Они идут за своим законным правителем!» Ответная реплика Эдуарда Третьего меня изрядно удивила. Король говорит с упрёком, обращаясь к принцу Карлу. «Ты попрекаешь его тем, что время избороздило его лицо. Так имея в виду...» Маститые опытные полководцы нерушимы, как дубы, а вот молодые деревца ломаются под натиском бури. Это он Бодлии, что ли? Получается о нем, ведь именно его юный Карл называет несчастным мозгляком. Напомню, Джеймс Второй барон Одли родился в 1313 году. Если автор пьесы, пренебрегая всем, чем можно, уже подобрался к битве при Креси, то на сцене у нас 1346 год. Стал быть, лорду Одли 33 года. Не рановато ли для лица, изборожденного морщинами? Смотрим в оригинал. Aged Impotent. Хилый старикашка или бессильный старик. Не очень-то приятно. У лорда Дерби тоже находятся аргументы. «Твоя семья стала королевской без году недели». Говорит он, обращаясь то ли к принцу Карлу, то ли к его отцу Иоанну. А род Эдуарда владел престолом на протяжении пяти столетий. Так что, уважаемые господа вельможи, сами делайте вывод, кто ваш истинный король, Иоанн или Эдуард? «Ну да, Эдуард у нас плантагенет, династия идет от Генриха II». Конечно, о пяти столетиях и речи нет, но 200 лет с маленьким хвостиком тоже солидно, в то время как Валуа династия совсем молодая, пришла на смену Капитингам в 1328 году, то есть всего за 18 лет до битвы при Креси. Или лорд Дерби имеет в виду, что Эдуард — представитель династии Капитингов по линии своей матери Изабеллы. Так там тоже 500 лет не получается». «Хватит болтать!» — сердито вступает принц Филипп, младший сынок короля Иоанна. «Отец, ты же видишь, англичане просто тянут время, чтобы ночью улизнуть от поражения!» Иоанн произносит пламенную речь. «Возлюбленные, подданные, друзья, пришло время показать нашу истинную силу. Вам остается только решить, за кем вы идете, за мной, вашим земляком, Вашим соотечественником, который правит вами как добрый снисходительный руководитель. Или за чужеземцем, который в случае победы сделает вас рабами и отнимет у вас свободу. Чтобы защитить отчизну, отважные сердца не менее важны, чем сильные руки. Все вместе мы быстро прогоним этих бродяг. Да вы только посмотрите на Эдуарда. Кто он такой вообще?» Пинчуга, похотливый развратник, который только на медне еще умирал от любви и был ни на что не годен. А кто его сподвижники? Изнеженные молодчики, которые растеряют всю отвагу, как только лишатся привычного комфорта. Лишите их говяжьего жаркова, да выньте из-под них пуховики, заезженными клячами все станут. Не дайте им взять верх над нами, возьмите их в плен и свяжите. Вот интересно, откуда король Франции узнал о шашнях английского короля с графиней Солсбери? И почему на Медни? Уж сколько времени прошло? Да здравствует король! дружно кричат французы. Боже, благослови и храни нашего короля Иоанна! Теперь построимся на той равнине, говорит Иоанн. Ну, Эдуард, начинай сражение, если осмелишься. Король Иоанн. Карл, Филипп, герцог лотарингский, король богемский и войска уходят. Настала очередь Эдуарда III произносить речь перед своим войском. Если Иоанну автор пьесы дает монолог, наполненный мотивационными лозунгами и личными оскорблениями, то Эдуарда он выводит перед зрителем больше прагматиком — В его словах куда меньше духоподъемности, он озабочен соблюдением необходимых рыцарских ритуалов. «Ничего, Иоанн французский, нас долго ждать не придется. Милорды, настал решительный день. Или мы сегодня покончим с гнусными происками, или с честью ляжем в могилу. Нет, ты впервые в жизни вступаешь в бой!» «Обычай требует, чтобы мы посвятили тебя в рыцари и торжественно вручили тебе оружие. Герольды, подайте сюда доспехи для принца». «Не поняла. А как же разграбленные разрушенные города и крепости, которыми несколько минут назад похвалялся принц Уэльский? Там боев не было? Не с кем было сражаться?» То есть Неда и его бравые солдаты даже не стесняются того, что убивали безоружных мирных жителей, не оказывающих сопротивления, сжигали их дома, уничтожали посевы и скот. Ну что ж, поведение вполне достойного королевского отпрыска. И за все это безобразие его еще и в рыцари посвящают. Он нравы! Трубы. Входят четыре Герольда, несущие латы, шлем, копье и щит. Первый Герольд подносит латы королю Эдуарду, который надевает их на сына. Эдуард, облачив принца в латы, произносит положенную по протоколу формулу, после чего уступает место другим лордам. Дерби берет у второго Герольда шлем, Одлию третий Герольд подает копье, на долю Артуа достается щит, который держит четвертый Герольд. Каждый из лордов, вручая принцу Эдуарду часть вооружения, произносит соответствующие слова, пересказывать которые нет смысла. Каждая формула заканчивается фразой «Сражайся и носи с собой победу». «Ну, сынок, доспехи оружия ты получил, а честь называться истинным рыцарем тебе придется самому завоевывать в битве», — говорит король. Принц Уэльский, как и положено, толкает благодарственную речь. «Дескать, вы мне оказали большую честь, я сделаю все, чтобы не посрамить. Если же я обращу свой меч не на благо Англии, не на защиту нищих и сирот, а на что-нибудь неблагородное, пусть у меня ноги отнимутся и руки отсохнут, чтобы я своим бессилием являлся воплощением позора». «Хотелось бы спросить». Каких это нищих и сирот наш принц намерен защищать на территории Франции? И что-то это мне напоминает, но никак не вспомню, что именно. После чего король отдает последнее указание перед битвой. «Нед, бери передовой отряд. Но поскольку ты еще молодой и неопытный, с тобой будет лорд Одлей. Он благоразумен и не даст тебе наделать глупостей. Центр останется за мной, тебе, Дерби, поручаю тыл». По местам? На коней? Ну, господи, не дай пропасть. Уходят. В битве при Креси Эдуард III действительно взял на себя командование центром, а на правый фланг поставил юного принца Уэльского, и опекунов ему тоже выделил, только не барона Одли, а совсем других рыцарей.